Профессор Помиранцев жил в большом старом доме в центре города на Таврической улице. Во дворе распускались огромные липы, а лёгкий ветерок относил в сторону запах помойки. Коричневая железная дверь подъезда была распахнута настежь по причине сломного замка. Подруги поднялись на третий этаж и позвонили в нужную квартиру. Очень скоро послышались лёгкие шаги, сопровождаемые какими-то странными прыжками. И бодрый высокий голос спросил из-за двери: "Кто там?" "Это мы, Катя и Ирина", синхронно ответили они. "Очень приятно", поприветствовал их голос без особой сердечности. "Поdнесите, пожалуйста, ваши паспорта к глазку". Подруги переглянулись и выполнили то, что требовалось. "Теперь свидетельство о браке с Валентином Кряквиным", попросил профессор. "Так, вижу". А вот я ещё свадебную фотографию прихватила. Не выдержала, Катя. А может её под дверь просунуть? "Благодарю вас", ответил профессор. "Думаю, это лишнее". Дверь распахнулась, и подруги увидели Худинкова низкорослого старичка. Загорелое лицо его было изрезано морщинами, щёчки напоминали печёные яблочки. "Проходите, пожалуйста", мило улыбнулся хозяин. Подруги с любопытством огляделись. Длинный коридор был уставлен разными африканскими штучками. Были здесь все копии луки, и колчаны со стрелами, веселые африканские маски. Кать почувствовала себя как дома и углубнулась к профессору. В тотчас послышалось довольное уханье, и откуда-то сверху спрыгнула крупная мартышка. "Это Трифон, знакомьтесь", представил профессор. Трифон был одет в кокетливый полосатый комбинезончик, он весело заухал и побежал знакомиться. Судя по всему, Катерина с ее разноцветными волосами произвела на него неизгладимое впечатление. Кажется, он почувствовал в ней что-то родное. «Очень милый», — сказала Ирина и пожала крошечную ладошку. Трифон приветствовал ее из вежливости, просто потому что был хорошо воспитан профессором. Но сердце его сразу заняла Катерина. Он прыгал вокруг неё, визжал и всячески старался ей угодить. "Триша", строго сказал профессор. "Не мешай нам, пожалуйста. Дамы пришли по делу". Тайфын надулся и нехотя отскочил в сторону, потом быстро перебирая лапами, полез со по пастеньки дубовой из-за нового шкафа. С него перепрыгнул на полочку и повис на бронзовом бра, качаясь на одной руке. "Пойдёмте в комнату", пригласил хозяин. "Только милые дамы, прошу вас, ничему не удивлять". Комната была очень большой, с высокими потолками, как во всяком старом доме. Книжные стеллажи делили ее на две неравные части. Катерина вошла, оглядываясь на трижку, который пытался всячески привлечь ее внимание, и в данный момент посылал с люстра воздушные поцелуи. С разбегу она проскочила на середину комнаты и остановилась в изумлении. У боковой стены между шкафом и письменным столом стоял диван, обитый потертой коричневой кожей. На диване в обнимку лежали двое молодых людей в одинаковых чёрных костюмах и белых рубашках, чёрных галстуках и остроносых ботинках. Как бы так и валялись на диване в этих ботинках. Различались эти двое только тем, что один был натуральным блондином, а второй принадлежал к не определённой масти. На тюбике с краской для волос такой цвет называется средний русый. Двое в чёрных костюмах лежали тихо. Глаза их были закрыты. Севина открыл было рот, чтобы спросить, что всё это значит. Карина оттолкнула её кулаком в бок и развернула в другую сторону. По противоположной стене, возле книжных полок, стоял с ценными фолиантами, стоял круглый столик красного дерева и кресло с деревянной высокой спинкой. Подлокотники кресла плавно перетекали в вырезанные из дерева львиные морды. В кресле сидел ещё один молодец, весь в чёрном, как и твое, но брунет. Одна рука его лежала на подлокотнике, вторая полусогнутая висела в воздухе и от чего-то не падала. Клацау парни были неестественно выпучены, рот открыт. Он пребывал в совершеннейшей неподвижности и выглядел полным болваном. Хотя захлопнула ресницами и попятилась. "Ой!" вскрикнула она неожиданно тонким голосом. "А кто это такие? Вообще-то, милые дамы, я надеялся, что вы ответите мне на этот вопрос." поклонился профессор. «Интересное дело». Катерина неожиданно осмелела и перешла в нападение. «У вас в квартире сидят, то есть лежат, трое каких-то мертвых уродов. А вы у нас хотите узнать, кто они такие?» «Катька, не кипятись», — Ирина дёрнула подругу за рукав. «Что ты меня останавливаешь?» Катерина резко вырвала руку. «Я что, не правду говорю?» «Правду, правду», — Сергей Леонидович усмехнулся. «Просто я надеялся, что вы сможете меня просветить на их счёт». Дело в том, что только вчера вы позвонили мне и попросили о встрече. Сразу после этого появляются эти молодые люди и расспрашивают меня о вашем муже. Вот я и подумал, что их визит как-то связан с вашим звонком. Они спрашивали о Валике? Катя схватилась за сердце. Да, и ещё о каких-то сиреневых камнях. При этих словах помиранс уставился на Катю, следя за её реакцией. Впрочем, особенной наблюдательности не требовалось. Катя подскочила, округлила глаза и побледнела. — Вы что-нибудь знаете об этих сиреневых камнях? — настойчиво повторил профессор, не сводя с Катерины глаз. — О каких камнях? О каких таких камнях? — сбормотала Катя, нервно теребя край кофты. — Катька, не валяй дурака, — одернула Ирина подругу. — Ты же сама пришла к профессору. Так что выкладывай все, что знаешь, если хочешь, чтобы он тебе поднял. поверила, помог. Правильная позиция, удовлетворённо кивнул Сергей Леонич. Только неуверенно продолжила Ирина: "Не сочтите меня излишне щепетильной, но эти люди", она покосилась на бесчувственную троицу. "Они меня как-то смущают. Скажите честно, они живые?" "Живые, живые", отмахнулся профессор. "Неужели вы могли подумать? А в таком случае они не помешают нашей беседе?" Нет, 3-4 часа они будут в таком состоянии. Так что вы можете несколько их не стесняться. Скажите, прошептала Катя, снова сделав большие глаза. А как это вы их? А, это, профессор небрежно отмахнулся. Традиционная африканская методика. Когда выяснилось, что эти гости ужасно воспитаны, а особенно после того, как они перешли к прямым угрозам, я понял, что с ними можно не церемониться. и поджег палочку, пропитанную соком кустарника Усу-Дусу. Этот дым вызывает временное помрачнение сознания. — А как же вы сами? — поинтересовалась Ирина. — А я стоял немного в стороне и на какое-то время задержал дыхание. А Трифону велел выйти. Он очень послушный. Трифон, услышав свое имя, возбужденно запрыгал и заухал, подняв руки над головой. — А этот? — Сергей Леонидович кивнул на брюнета, застывшего в дикой позе, как восковая статуя. Этот зачем-то полез за оружие. Поэтому мне пришлось сделать поцелуй мамбы. Что? Округлила глаза Ирина. Я выстрелил в него из духовой трубки стрелкой, пропитанной одним экзотическим веществом. Пигмеи используют этот способ, когда охотятся на слонов. Действует быстро и безотказно. Боже мой, испуганно воскликнула Катя. Так значит, он всё-таки мёртв. Ничего не значит. Поморщусь у профессор. Только временно парализован. Конечно, он ничего не видит и не слышит, так что можете несколько его не стесняться. И расскажите, муж мне наконец, что за история с этими сиреневыми камнями? Э, дело в том, начала Катя, что мне предложили принять участие в выставке, а самое лучшее моё панно было незакончено. Выслушав всю Катину историю, Сергей Леонидоч крякнул. Хм. Весь говорил же вам, муж, не трогайте ничего в его кабинете. А вы всё равно полезли. «Все-таки женщины бывают иногда просто невыносимо. Вот поэтому я никогда не женился. Только представлю, что какая-то особа в юбке будет рыться в моих бумагах». «Я бы попросила», — возмутилась Катя. Она хотела добавить, что вряд ли какая-нибудь особа в юбке польстилась бы на Сергея Леонидовича, но вовремя удержалась, вспомнив, что он ей еще понадобится и портить отношения по меньшей мере не своевременно. А «В таком случае...» Если бы вы не полезли в кабинет мужа, ничего из этих прискорбных событий не случилось бы». Профессор все-таки оставил за собой последнее слово. Трифон, который почувствовал, что Катя обиделась, подскочил к ней и протянул очищенный банан, таким жестом, каким мужчина протягивает своим возлюбленным цветы. «Спасибо, Тришенька, какой ты милый!» — умилилась Катя и добавила в полголоса. «Не то, что твой хозяин». «Хорошо, Сергей Леонидович, мы с вами совершенно согласны». Поспешила пресечь дискуссию Ирина. Кать, поступила неразумно. Но мы к вам пришли не за этим. Расскажите, пожалуйста, что вам известно об этих камнях? Ведь вы 10 лет назад были в Африке вместе с Валентином Петровичем. Значит, должны знать, как к нему попали эти несчастные булыжники. Да, лицо профессора просветлело от воспоминаний. 10 лет. Неужели прошло уже 10 лет? Уверяю вас, подтвердила Ирина. Именно так написано в дневнике профессора Кряквина. 10 лет, повторил Сергей Леонич. А кажется, только вчера. Валентин тогда ещё не был профессором, добавил он ревниво. А он был моим ассистентом, способный молодой учёный. Э, профессор, не отвлекайтесь, одёрнула его Ирина. А я не отвлекаюсь. Это имеет прямое отношение к делу. Тогда мы находились в Котделеоне. Изучали некоторые особенности культа мертвых у Мелонга. Это одно из самых значительных племен этой страны. «Я знаю», — подала голос Катя, скромно потупившись. «Да?» — профессор взглянул на нее с интересом и продолжил. «Для нашего исследования просто необходимо было пробраться к главному светилищу Мелонга, расположенному глубоко в непроходимых джунглях. С нами были несколько носильщиков и опытный местный проводник». Однако, чем ближе мы подходили к хараму, тем беспокойнее становились наши проводжаты. Ночами они шептались у костра и замолкали при нашем приближении. А время от времени до нас доносились тревожные сигналы тамтамов. Конечно, мы с Валентином неплохо понимаем язык африканских барабанов, но на этот раз был использован какой-то незнакомый нам тайный код. После каждого такого сигнала наши проводники казались всё более испуганными. Да и в природе происходило что-то непонятное. Закаты стали слишком яркими. Мимо нас пробегали, словно от кого-то спасаясь, стайки мелких животных. Проводник несколько раз предлагал нам вернуться. Ссылался на свои сны, на дурные предчувствия, но ничего прямо не объяснил. И мы с Валентином решили идти дальше. Профессор на какое-то время замолчал, словно перенесся в прошлое. Подруги слушали его, как зачарованные. Кать с удивлением обнаружила, что Трифон давно уже сидит возле неё, а она машинально почёсывает его за ушами. Наконец наступило то страшное утро. Воодушевлённо проговорил Сергей Леонидович: "Мы с Валентином проснулись в своей палатке и обнаружили, что остались одни. Все убежали, и проводник и носильщики. Нет, они вовсе не собирались нас грабить. Все вещи были на месте. Но наш сопровождатый явно чего-то очень боялись". Мы не знали, как быть в этой ужасной ситуации. Ближе к полудню мы услышали в стороне птичий крик, по которому поняли, что через джунгли проходит большой отряд. Первым нашим побуждением было позвать тех людей на помощь, но какое-то шестое чувство нас остановило. Как выяснилось позже, интуиция спасла нас. Мы решили взять самое необходимое из вещей и двигаться к храму, потому что до него оставалось гораздо меньше пути, чем назад. Там мы рассчитывали найти новых проводников. По пути мы вышли на след того отряда, который совсем недавно прошел через джунгли, и увидели разоренную деревню. Все жители были перебиты, дома разрушены и сожжены. Тогда мы поняли, что рядом с нами прошли разбойники или мятежники. «Ндугу!» — воскликнула Катя. «О!» — удивился профессор. «Вы это знаете». Да, действительно, позднее мы узнали, что это были мятежники из клана Ндугу. Они направлялись, разумеется, к святилищу. Мы решили подстать, чтобы не попасться им на глаза. Закат в тот день был ещё более багровым, а ночью начался настоящий ад. Сергей Леонидович налил в стакан воды, сделал несколько глотков и продолжил. Это было похоже на землетрясение. Хоть вы под нами ходила ходуном, меня начало тошнить, как на палубе корабля в шторм. Одновременно началась гроза. Молнии сверкали одна за другой, так что стало светло, как днём. Совсем рядом с нами огромное дерево сгорело от удара молнии в считанные секунды, как спичка. Со всех сторон доносился вой перепуганных зверей. И вот, когда небо зарило особенно яркой вспышкой, мы увидели рядом с палаткой человека. Он едва шёл, израненный и измученный ночной дорогой сквозь джунгли, но в его облике чувствовалось величие. Айзорванная, промокшая одежда говорила, что перед нами жрец из святилища Мелонга. Человек упал перед нашей палаткой. Валентин втащил его внутрь, напоил кофе из термоса, перевязал раны. Беглец пришёл в себя и рассказал, что он действительно верховный жрец Мелонга, что на святилище напали мятежники. Но боги разгневались и разрушили храм. Множество злоумышленников уничтожено, а ему чудом удалось сбежать. Однако боги сказали ему, что он не переживет этой ночи. «Не случайно, великие боги, привели меня к твоему шатру, белый человек!» — воскликнул жрец, собрав оставшиеся силы. — Они повелели сделать тебя хранителем Унга-Вароси. Возьми святыню и сохрани ее до тех пор, пока не будет заново построен наш храм. С этими словами он протянул Валентину небольшой холщовый мешочек. Валентин стал возражать, говорил, что он не достоин такой высокой чести. Но жрец посмотрел ему прямо в глаза каким-то особенным, не мигающим взглядом. И почти сразу умер. Мы развязали мешочек. Внутри было несколько камней удивительного бледно-лилового цвета. Наутро природа угомонилась. Гроза прекратилась, землетрясение закончилось. Мы похоронили жильца недалеко от палатки, чтобы его не обглодали дикие звери, и тронулись в путь. Через несколько часов из зарослей появились наши носильщики и проводник. Они просили у нас прощения за то, что бросили нас, и держались с удивительным почтением. Валентин хотел было рассказать проводнику о ночном происшествии, однако что-то его остановило. Позднее он сказал мне, что внезапно увидел перед собой жреца, его предсмертный взгляд, и не смог вымолвить ни слова. Так получилось, что мешочек с камнями остался у Валентин Петровича. Покидая Кот-де-Леон, он подумывал о том, чтобы отдать камни официальным лицам, но снова увидел перед собой жреца и не смог ничего сделать. Таможник, кстати, у нас не было никаких проблем, наш багаж вообще не досматривали. Вот профессор немного помолчал и поднял глаза на подруг. А всё дальнейшее вы уже знаете. Бедный Валик, простонала Катя, и на глазах у неё пывились слёзы. Она очень живо представила, как её муж такой с виду невзрачный и не героический пробирался сквозь джунгли, полные диких животных, мятежных племён и прочих опасностей. почувствовала прилив нежности к нему. Но сейчас что делать? задумчиво проговорила Ирина. И для начала что делать с этими тремя молодцами? Она покосилась на безмолвную троицу. М-м, сколько вы сказали, они ещё пробудут в таком состоянии? М-м, часа 2 1/2, я вам гарантирую, ответил Сергей Леонидович, покосившись на часы. Неожиданно в сумочке у Ирины ожил мобильный. Звонила порядком обеспокоенная Жанна. "Вы куда подевались?" закричала она в трубку, даже не поздоровавшись. "Звоню домой, ни одной ни другой нет. Во что обеих похитили? Типун тебе на язык", оборвала её Ирина. "Мы сейчас у одного очень милого человека". Она перехватила взгляд профессора, и ты могла бы нам очень помочь. Есть одна небольшая проблема. А записываю адрес. Ш что что, а не задавать лишних вопросов, она умела. Закончив разговор, Ирина повернулась к Сергею Леонидовичу и принялась оправдываться. Это наша подруга. Она юрист, очень практичная женщина. Она обязательно придумает, как нам поступить с этими, хмм, гостями. И вообще, она незаменима в критической ситуации. Ну-ну, профессор покачал головой. Сколько ещё ваших подруг сегодня ожидается? А, всё. Ирина сделала честные глаза. Больше никаких подруг, обещаю. Мы дружим только втроём. Жанна приехала через 20 минут. «Жанночка, только ты, пожалуйста, ничему не удивляйся и не падай в обморок», предупредила ее Катя, вводя в большую комнату. «По-моему, ты меня с кем-то перепутала», проворчала Жанна. «Что я слабонервная старая дева? Когда это я чему-нибудь удивлялась? И тем более падала в обморок». Она повернулась и увидела сидящего в кресле парализованного брюнета с выпученными глазами. «А-а-а!» — завопила Жанна и попятилась. «А-а-а!» Притом она наступила на лапу Трифуна, вот тот истошно завизжал, молниеносно взлетел на шкаф и запустил оттуда в свою обичницу выдолбленной африканской тыквой. Жанна схватилась за голову и с тремглав выскочила в коридор. Катя догнала её и схватила за руку. "Куда же ты?" Железная Жанна с трудом перевела дыхание. "Предупреждать надо. Жанчка, а ведь я как раз тебя предупредила. Я ведь тебе сказала, чтобы ты не пугалась". «Знаешь ли, такого я даже от тебя не ожидала». Жанна снова вошла в комнату, огляделась и покачала головой. «И этого называете небольшой проблемой? У вас на руках три свежих трупа, вы не знаете, что с ними делать. Конечно, сразу вспоминайте обо мне. Благодарю за доверие». «Во-первых, это не трупы», — миролюбиво проговорил Сергей Леонидович. «Во-вторых, мы бы и сами что-нибудь придумали. Но ваши подруги очень лестно о вас отзывались и сказали, что в таких ситуациях вы просто незаменимы». Честно говоря, мне кажется, что они ошибались. Конечно, спасибо за такую лесную рекомендацию. Жанна покосилась на Ирину, как на самую здравомыслящую. Но, честно говоря, я предпочла бы в такие ситуации не попадать. А вот действительно уверена, что это не трупы. Вообще-то они очень похожи, и тут ещё какая-то обезьяна швыряется тяжёлыми предметами. Это не какая-то обезьяна, вступилась Катя за нового друга. Это Трифон, и ты его сама очень напугала. А насчёт этих троих подхватил профессор. Они действительно живы, и через 2 часа вы в этом убедитесь. Так что лучше бы нам поторопиться и что-нибудь предпринять за оставшееся время. Чтобы ввести Жану в курс дела, он вкратце рассказал историю утреннего визита Троих в чёрном. И вот теперь, закончил он свой рассказ, хорошо бы придумать, что с ними делать. Прежде, чем от них избавиться, нужно выяснить, кто они такие. проговорила Жанна и решительно направилась к неизвестным гостям. "Жаночка", дрожащим голосом обратилась к ней Екатерина. "А может быть, не надо? Неужели ты будешь их обuskивать? У меня от одной мысли о том, чтобы к ним прикоснуться, мурашки по коже. Опрыскайся дихлофосом", резко бросила ей Жанна. "Я для того и приехала, чтобы сделать то, на что вы, две истеричные особы, не способны". "Почему это я истеричная особа?" обидела Серина и присоединилась к Жанне. Ей было очень неприятно дотрагиваться до безжизненных тел, но она успокаивала себя тем, что эти люди не покойники, а только временно обездвижены. Хмм, если, конечно, профессор не врёт. Обследовав карманы всех троих, подруги нашли три очень внушительных чёрных пистолета с глушителями, по одному на брата. Свосные обоймы, к ним небольшое количество денег в рублях и американских долларах, и наконец, три пропуска в офис некой фирмы Аргомак. Деньги и пропуска положим обратно. Распредели Жанна деньги, потому что мы честные люди, а пропуска, чтобы они не так насторожились. А об этой фирме непременно наведём справки. Оружие выбросим. Она повернулась к профессору. Вы здесь рассказывали всякие чудеса об африканских традициях встречи незваных гостей. Хмм, как эти традиции работают, мы видим. А никак нельзя сделать так, чтобы они могли самостоятельно переставлять ноги? Это уж больно тяжело всех троих тащить на себе. И у соседей, если мы их случайно встретим, могут возникнуть нежелательные вопросы. Мм, переставлять ноги. Профессор на минутку задумался, и вдруг лицо его просветлело. Он выкрикнул какое-то непонятное слово и выскочил в коридор. Ничего, стречок крепенький, одобрительно проговорил у Жана, и этих троих огамаков так ловко обезвредил. Что ты? Он здесь такое себе рассказывал? поддержала Ирина. "И а Валики", скромно прозовёв, добавила Катя. Развесить эту тему подруги не успели, потому что профессор вернулся, сжимая в кулаке какой-то корявый корешок. Э, теперь, да, мы нам надо будет ненадолго выйти из комнаты. Он положил корешок на медную подставку и поджёг его. Повторять дважды не пришлось. Подруги вылетели в коридор на третьей космической скорости. Они представили, что сейчас их так же парализует, как этих в чёрном Сергей Леонид точечно и торопливо вышел вслед за ними и посмотрел на часы. Теперь надо подождать 10 минут, а потом тщательно проветрить комнату. А всё по часам, с уважением, констатировала Жанна. Как на кухне. Гораздо точнее, обиженно отозвалс профессор. Если вы на несколько минут передержите картошку, с ней ничего не случится. А если здесь ошибиться на несколько минут, последствия могут быть просто ужасными. «Лучше не надо», — испугалась Катя. «Сергей Леонидович, а у вас часы э, достаточно точные?» «Швейцарские», — профессор гордо продемонстрировал позолоченный хронометр. «Все, пора остановить процесс. А то, как бы ваши гости не переварились». Сергей Леонидович глубоко вдохнул, как ныряльщик перед погружением, обвязал лицо платком и вошел в комнату. Через минуту он открыл дверь и пригласил подруг обратно. На первый взгляд в комнате ничего не изменилось». Двое в остроносых ботинках всё в тех же позах лежали на диване. Третий сидел в кресле, выпучив глаза. Не получилось, разочарованно протянула Катя. Почему же не получилось? Профессор подошёл к дивану и потянул одного из аргомаков за руку. Тот послушно переменил позу, потом встал. Профессор отпустил руку и аргомак состыл, как восковая фигура. Жанна подошла к нему и осторожно подтолкнула. Блондин сделал несколько шагов, и снова замер. «Здорово!» «Вот так и возникли легенды о зомби», — скромно улыбнулся профессор. «А как быть с этим?» — Жанна повернулась к габаринету с идиотским видом, застывшему в кресле. «С этим, к сожалению, такой фокус не получится», — профессор огорченно вздохнул. «То вещество, под действием которого он находится, нейтрализует все прочие активные алкалоиды. Жаль». Жан тряхнула головой, как будто вытряхнула из уха умное слово профессора. "Мы будем решать проблемы в порядке живой очереди. Начнём с этих двоих, как с более послушных". Она подхватила Аргамака под руку и повела его к двери. Ирина заставила второго встать с дивана и двинулась следом. Сергей Леонидович бросился вперёд, чтобы открывать двери и направлять движение. Катя замыкала странную процессию. На лестнице профессор посмотрел вверх и вниз, убедился, что никого не видно, и двинулся вперёд. Жанна со своим неразговорчивым спутником шла за ним. Ирина немного отстала, лифта в доме не было, поэтому всей компании предстояло проделать путь пешком. Когда возглавлявший колонну профессор Помиранцев спустился на следующий этаж, одна из дверей неожиданно распахнулась, и на площадку выскочила необъятная тётка, в натянутом на тугие телеса в спортивном костюме. Сергей Леонич вскликнула тётка с плотоядной усмешкой. А что это у вас сегодня с утра за шум был? У вас что, гости? Э, да вот племянница с мужем приехали, профессор кивнул, на показавшуюся из-за поворота Жанна. А, племянница, губы тётки растянулись, изображая улыбку. А здравствуйте. А я не знала, что у вас есть племянница. Здравствуйте, холодно отозвалась Жанна, её спутник, разумеется, невежливо промолчал. Какой тмуш у неё странный. Вполголоса протянула соседка: "Бледный какой-то и молчит. Он черноболец". Брякнул профессор: "Первое, что пришло в голову облучённый. Проблемы со здоровьем, знаете ли". "Ясно, ясно", тётка закивала поджав губы. А в это время на площадке появилась вторая пара. "А это кто?" изумлённо вылупилась соседка. "Ещё одна племянница. Ещё одна", подтвердил Сергей Леонич, "и тоже с мужем". Ну тоже, а что в этом такого? Девушки выходят замуж это закон природы. И что? У этой тоже муж черноболец, прошептала соседка. Тоже, профессор тяжело вздохнул. Уж я их отговаривал, отговаривал ни в какую, никак не беребедить. Обе за чернобольцев вышли. Просто какое-то у них в поветре. Соседка изумлённо открыла рот, попятилась и скрылась в глубине своей квартиры. Скорее поторопил подруг Сергей Леонич, а то скоро весь дом будет в курсе. Вы этим скажите, недовольно ответила Жанна, кивнув на чернобыльцев. Еле ноги передвигают.